Глава 15. К 1902 году авторитет Горького среди литераторов был столь высок, что его после всего шести лет литературной деятельности избрали почетным академиком Академии Российской Словесности, но Николай II не утвердил этого назначения, начертав резолюцию более чем оригинально. В знак протеста из состава Академии немедленно вышли Чехов и Короленко солидаризироваться с Горьким, дружить с ним, заступаться за него стало престижно. К нему потянулась вся молодая литература — Елеонов, Юшкевич, Скиталец, Гусев-Оренбургский, Куприн, посвятивший ему поединок, и десятки других, чьих имен сегодня никто не вспомнит. Их иронически называли «подмаксимками». Словцо это пошло с Шаржа Кока, Фидели, опубликованного в «Сатирической искре» в 1903 году. И они в самом деле подражали Горькому во всем, в манере носить усы, длинные волосы, широкие шляпы, в резкости и подчеркнутой грубоватости манер, даже в волжском оконье, которое и у Горького смотрелось довольно искусственно. Однако более модного течения, чем социальный реализм, и более популярного издательства, чем знание, в девятисотые годы в самом деле не было. Понадобилась неудача первой русской революции, чтобы в литературе пышно расцвел декаданс –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 В девичестве Юрковская, по мужу Желябушская, была признанной красавицей и, что немаловажно, убежденной марксисткой. У тогдашних красавиц это было модно, но увлечения Андреевой далеко заходили за пределы обычной моды. Для нее партийная работа была, пожалуй, еще и поважнее сценической. Залучить Горького в свои ряды мечтали многие особенно после 1905 года, когда в России появились легальные партии. Но РСДРП расстаралась раньше других. Любовь к Андреевой была, конечно, не главным, но важным фактором в его эволюции. В 1904-1905 годах он все отчетливее дрейфует в сторону партии Ленина, хотя до личного знакомства дело пока не доходит. В эти годы он одну за другой пишет прославившие его пьесы,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 и всякому интеллигенту, пережившему в России 1991 и 1993 годы, оно прекрасно известно. Горький был хорошо знаком с Гапоном, а его провокаторстве, естественно, не догадывался и даже в страшном сне не представлял, что мирная демонстрация закончится расстрелом. А рабочие шли к Зимнему с весьма умеренной петицией, сводившейся к экономическим требованиям. С 3 января бастовал Путиловский завод, началась всеобщая стачка, пошел слух о ее вооруженном подавлении. На улицах появились войска, министр внутренних дел Витте принял общественную депутацию, Горький был в ней и предупредил министра, что если на улицах прольется кровь, правительство за это дорого заплатит. Он мог себе позволить такое заявление, несмотря на всю жесткость Витте. За этой жесткостью он слышал неуверенность, ту самую усталость грома, о которой писал в «Буревестнике».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 «Началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренне и серьезно поздравляю. Убитые, да не смущают, история перекрашивается в новые цвета только кровью». Сразу после расстрела демонстрации, немедленно названного в народе «Кровавым воскресеньем», он выезжает в Ригу, где опасно болела Андреева, у нее случился на гастролях перитонит.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 и застал там полноценную всеобщую забастовку, сопровождавшуюся настоящими баррикадными уличными боями. Сейчас пришел с улицы. У Сандуновских бань, у Николаевского вокзала на Смоленском рынке в Кудрине идет бой. Хороший бой. Гремят пушки. Это началось вчера с трех часов дня, продолжалось всю ночь и непрерывно гудит весь день сегодня. А рабочие ведут себя изумительно. Вообще. «Идет бой по всей Москве», — пишет он в письме редактору знания КП Пятницкому. Восторг его понятен. Он, вечно сетовавший на всеобщую пассивность, увидел, наконец, живую, действующую, активную массу. Его бесят все, кто еще не выбрал, на какую сторону встать. Памфлет о сером, как раз о мещенине, не могущем выбрать между красным и черным.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 не владевшего вдобавок ни одним иностранным языком. Глава 17. Сначала Горького отправили в Америку для пропаганды идей русской революции и, само собой, для сбора средств на нее. Горький обрадовался предстоящему литературному турне.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 И, правду сказать, ситуация в самом деле была трагифарсовая. Сначала Горького встретили в Америке триумфально, восторгались его героизмом и талантом. Андреева выступала переводчицей на пресс-конференциях, и все шло отлично. Он встретился с Марком Твеном, на которого был во многом похож, особенно в ранних самарских фильетонах. Они с Твеном друг другу чрезвычайно понравились. Но потом весть о том, что Горький с Андреевой не обвенчаны, просочилась в прессу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 Самое навязываемое при советской власти и самая забытая сегодня книга Горького. Горький и Андреева научили супругов Мартин русским выражением «черт побери, спасибо и до свидания». Они прозвали хозяев Престония Ивановна и Иван Иванович. Хозяева переняли эти обращения. По вечерам все сходились к камину. Буренин играл грига Горький полюбил этого композитора на всю жизнь. Иногда в гости заходили бывшие миссионеры, недавно вернувшиеся из Японии, мистер и миссис Нойс. Они были в чем-то сродни Горькому, миссионеру, проповедовавшему в Америке идеи русской революции, и прониклись к нему безоговорочным доверием. Миссис Нойс умела всякие штуки, ловко изображала эквилибристку на проволоке. Мистер Нойс тоже много чего умел, показывал человека скелета под ритмичную дребезжащую музыку, Горький одобрительно приговаривал «ритм душа музыки». Вообще-то пословица утверждает, что душа музыки — мелодия, и эта горьковская поправка весьма символична. В его собственных текстах ритм важнее мелодии. Композиция оригинальнее словесной ткани. Слова могут быть и случайны, и избыточные, и даже пошлы. Но железное, точно выверенное построение спасает вещь от банальности.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 И полное отсутствие рисовки все это было непривычно. Плеханов, которого Горький хорошо знал по журналу Жизнь, вел себя совершенно иначе. Трудно сказать, действительно ли подслушал Горький слова рабочего делегата, Плеханов наш учитель, наш барин, но сам он вспоминал его именно так: В Ленине его завораживали оптимизм и готовность к активному действию, европейская работоспособность и отсутствие азиатской пассивной мудрости. Словом, этот человек соответствовал своей репутации. В первый момент, правда, он разочаровал, так ли должен выглядеть вождь. Но вскоре становилось ясно, что только так и должен. Логичен, ясен, заразительно-энергичен. Разумеется, в очерке горького оленя немного елея. Много и смешных двусмысленных деталей. Чего стоит сцена, в которой Ильич щупает сухие или у горького простыни. Но за всем этим проступает...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 сильно поубавившимся после поражения русской революции. А поражение было серьезное. В России воцарился Столыпин, помещичий премьер, да ныне служащий кумиром консерваторов и националистов. Выдвинут был тезис о Великой России, которая нужна Столыпину и его единомышленникам. А великие потрясения, стало быть, не нужны. Увы, консерваторам всегда невдомек, что без великих потрясений Великой России не бывает.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 Так возникла идея каприйской школы, едва ли не самая перспективная ересь в истории русской революции. Уже в 1907 году Горький сочинил «Исповедь», которая, по мнению Гиппиус, сильно повысила его акции в среде интеллигенции. Конец 90-х годов прошел у сорокалетнего Горького под знаком «богостроительства», идеи, от которой он так никогда и не отказался вполне.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 Сама идея богостроительства наиболее четко сформулирована все тем же Горьким, который вообще в этой компании лучше всех выбирал выражение. Исповедь вещь довольно пошлая, писанная лисковским странническим слогом, проникнутая экзальтацией, которая случается в сектантских, скопческих, в особенности, писаниях. Там герой все думает, отчего Бог так мало любит людей. Он отправляется странствовать и в глухом лесу обнаруживает отшельника любимый горьковский тип народного учителя веры, который и открывает ему глаза. Бога еще нет. Его предстоит создать коллективным усилием. В доказательство истинности этого учения происходит и чудо, когда воодушевленная толпа рабочих проходит мимо церкви, исцеляется параличная. Бога должны создать простые трудовые люди. Этим Богом будет их коллективная совесть. В таком примерно духе рассуждал тогда Горький – И учение это как нельзя лучше выражало его сущность. Собственно, людей, живых, реальных, он терпеть не мог, потому что слишком многого в жизни насмотрелся и потому что со всем пылом души любил какого-то абстрактного, никогда не бывшего, никем не виданного человека, помесь Заратустры и Манфреда, и при этом желательно молотобойца. Вот этот-то человек, влюбленный в истину, добро и красоту, все время куда-то шагающий, что-то покоряющий, и был его героем. И в расчете на такого человека строился социализм с капризским лицом. В Италии все вообще очень способствует строительству гуманизированного социализма. Даже самые противные черты этой страны – известная ксенофобия, хроническое раздолбайство, крикливость, жадность, дороговизна, беспрерывный колхозный рынок на мраморных руинах –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 Этот дух сельского праздника запечатлен в сказках об Италии, которые на сегодняшний вкус читать решительно невозможно. Горький и сам не любил их. Не мудрено, что в Италии процвело течение, которое Ленин впоследствии заклеймил как самую гнусную, самую несоциал демократическую ложь, а именно богостроительство, марксизм в очеловеченном варианте, который до последних дней так нравился перековавшемуся, но мало менявшемуся Луначарскому – Луначарский совершенно не умел грести, Горький его учил. Они целыми днями катались от порта до так называемых морских ворот огромной скалы с аркой и обратно. Если почитать исповедь, да просмотреть любимую из работ Богданова про общественное сознание, да пролистать статьи и речи Луначарского, возникает ощущение такого густого, слащавого, аллеографического дурновкусия, что хоть святых выноси. И, вероятно, фальшивый марксизм с человеческим, а уж тем более с божьим лицом, еще хуже марксизма ленинского, предельно плоского и жестокого, лишающего мир какой бы то ни было прелести. Но организованная каприцами школа была едва ли не самым симпатичным, ежели взглянуть ретроспективно социалистическим мероприятием за всю историю РСДРП. Горький селил на вилле Блезус, кормил и поил два десятка русских рабочих,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 который он выпустил в 1920 году с ленинским предисловием. Ленин нужно отдать ему должное, умел ценить истинных соратников, хотя бы и бывших оппонентов. Такая была Телемская обитель, заглядение. Ленину, естественно, это все очень не понравилось. Горький ему пытался разъяснить, что под словом «бог» он понимает ограничение животного эгоизма в человеке, совесть, грубо говоря,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 Он устроил свою альтернативную в Ланжумо, и большая часть пролетариата потянулась к нему. Так решилась на капре судьба русской революции. Победила ленинская простота, исключавшая всякий идеализм и всякое милосердие. «В Ланжумо теперь лесопильня, в школе Ленина, в Ланжумо, нас распилами ослепили бревна бурые, как эскимо», удивлялся Вознесенский,